не вмоготу леса чуяла застывший в золоте страх каменное отвращение заледеневшую любовь все это дохнуло на нее из проема пещеры и у нее шерсть встала дыбом когда тут же рядом она обнаружила в траве кларины следы клара не бежала она шла словно пьяные и следы вели прямиком к деревьям, что росли за пещерой. Лиса своими ушами слышала, как Джекоб ее насчет этих деревьев предупреждал, но сейчас, похоже, Клара устремилась под их грозную сень совершенно сознательно. Тот же запах, что и она. Лиса слышит, когда сбрасывает себя шкуру. Девушка! Женщина. Сплошная ранимость. Сила и слабость в одном существе. Беззащитное сердце. Запах, источающий все, чего она, лиса, так боится, и отчего ее защищает звериный мех. Поспешные кларины шаги отпечатали этот страх на черной земле, и лиса я по ее следу, как будто выслеживала теперь саму себя. Ей не надо было принюхиваться, чтобы понять, почему Клара убежала так быстро. Боль. Она и сама уже пробовала убегать от боли. Косты орешника и дикие яблони выглядели вполне безобидно, но между ними в лесных зарослях проглядывали стволы, кору которых сплошь, словно кожуру каштана, покрывали колючки. Птичьи деревья. Солнечный свет меркнул в их сумрачной коричневой тени, и Клара угодила одному из них прямо в цепкие древесные когти. Она кричала, звала Джекоба, но тот был далеко. Дерево опутало ее по рукам и ногам. А вокруг уже кружили его верные пернатые слуги, остроклевые птицы в белоснежном оперении и с красными выпуклыми ягодинами глаз. Лиса ринулась на них, ощерив зубы, не слыша их дикого грая, и в прыжке успела одну схватить, прежде чем та упорхнет под защиту спасительной кроны. Она ощутила бешеное биение сердца у себя между зубами, но впиваться не стала, только стиснула покрепче, еще крепче, вот так, покуда дерево с гневным треском не выпустило Клару из своих цепких объятий. Корни и ветви соскользнули с ее тела, словно змеи, и когда Клара, покачиваясь, встала на ноги, Змеи уже с шуршанием скрылись под бурым ковром палой осенней листвы. Остальные птицы яростно голдели на нее сверху, призрачно белые среди пожухлых листьев, но лиса крепко держала в пасти свою добычу и выпустила ее лишь тогда, когда Клара, пошатываясь, добрела до нее и встала рядом. Лицо у нее было белее снега, такое же белое, как перья, что застряли в ее одежде, и лесу окатило волной смертного страха, исходившего от ее тела, и еще боли, как от свежей раны. К пещере возвращались молча, не сказав друг другу ни слова. Однажды Клара остановилась, словно не в силах идти дальше, но, постояв немного, снова двинулась вперед. Дойдя до пещеры, глянула в ее темный зев, должно быть, в надежде увидеть там вилла, но потом уселась на траву возле лошадей к пещере спиной. Если не считать царапин на шее и щиколотках, она осталась цела и невредима, но по ее лицу лиса хорошо видела, что ей очень стыдно, и за свое беззащитное сердце, и за свое бегство. Нет, лиса совсем не хочет, чтобы она ушла. Сменив облик, она села с девушкой рядом, а та только уткнулась лицом в ее шелковистое платье, такое же мягкое, как лисий мех. «Он больше меня не любит, лиса». Он никого больше не любит, — прошептала лиса в ответ, — потому что он забывает, кто он такой. Она-то знает, как это происходит. Другая кожа, совсем другое я. Но мех, которым она обрастала, он все-таки тоже мягкий и теплый, а камень, он такой холодный. И Клара оглянулась на пещеру. «Не ходи», — шепнула лиса, вынимая перо у нее из волос. «Джекоб ему поможет. Вот увидишь». «Если только вернется».